«Какое вы имеете право меня учить?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот еще какой! Второй муж выискался!» Глафира Семеновна села на дворе гостиницы за столиком и спросила себе мороженого. Сели и Николай Иванович с Конуриным и потребовали сифон сельтерской воды. Все молчали. Наконец Николай Иванович начал. Я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 «Переложите гнев на милость», — сказал Канурин. «Ага! Вам неприятно теперь? А каково было мне, когда вы за столом так и вонзились глазами в вертячку и начали с ней бражничать!» — воскликнула Глафира Семенна. Путь был длинный. Извозчик долго вез их то по темным переулкам, то по плохо освещенным улицам.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 «Давно опомнилась!» — отвечала Глафира Семенна, отвернулась от мужа и стала смотреть на сцену, на которой красивый смуглый акробат в трикотельного цвета выделывал разные замысловатые штуки на трапеции. К Ивановым и Канурину подошел слуга в черной куртке и белом переднике до щиколоток ног и предложил, не желают ли они чего. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Робко спросил Николай Иванович жену. Даже непременно, отвечала она, не оборачиваясь к мужу и отдала приказ слуге, а порта шампань. Асти! Асти! заговорил Канурин слуге. Это еще что за асти такое? Да вот что мы, Давича, за обедом пили. Отличная шампанское. Не следовало бы вас по-настоящему тешить. Не стоите вы этого!